Следственная группа при главном обвинителе от СССР Александров Георгий Николаевич, 1902-1979 Специалист в области права, государственный советник юстиции 3 г о класса Участник гражданской войны С 1934 года работал в прокуратуре СССР на ответственных должностях С сентября 1945 года был в составе следственной группы при главном обвинителе от СССР. В ходе процесса допрашивал Шахта, Широха, Заокеля, свидетелей. В дальнейшем много занимался организацией розыска и осуждения скрывающихся нацистских преступников. г н н Александров являлся ученым-секретарем научно-методического совета при прокуратуре СССР. Ему принадлежат многие публикации по вопросам уголовного права и криминалистики. Он автор книги «Нюрнберг. Вчера и сегодня» и других произведений, разоблачающих преступления нацистов. Награжден орденами Октябрьской революции Трудового красного знамени Отечественной войны первой степени. Орлов Николай Андреевич, 1908-1970-й Специалист в области права, государственный советник юстиции третьего класса, с 1933 года работал в органах прокуратуры. На Нюрнбергском процессе входил в состав следственной группы при главном обвинителе от СССР. В дальнейшем плодотворно трудился в сфере прокурорского надзора за исполнением законов и постановлений по борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями среди несовершеннолетних. Награжден орденом «Знак почета». Пирадов Сергей Каспарович, 1893-1974. Специалист в области права, полковник юстиции. С 1923 года работал в органах прокуратуры. Занимал ответственные должности в военной прокуратуре и прокуратуре на железнодорожном транспорте. На обоих участках внес заметный вклад в укрепление законности и правопорядка. Участвовал в работе Международного военного трибунала в Нюрнберге в составе следственной группы при главном обвинителе от СССР. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. Розен Блит. Соломон Яковлевич. 1897-1969. Специалист в области права. Кандидат юридических наук, полковник юстиции, участник гражданской войны. Затем работал военным следователем. С 1929 года военный прокурор. С 1941 года на руководящих должностях в главной военной прокуратуре. На Нюрнбергском процессе входил в следственную группу при главном обвинителе от СССР. В 1946 году был помощником заместителя обвинителя от СССР на токийском процессе над японскими военными преступниками. С 1950 года научный сотрудник Института криминалистики прокуратуры СССР, автор научных трудов и практических пособий для юристов, награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны второй степени.